Глава двадцатая. Двадцать девятый год, тридцатое число четвертого месяца, среда, неюрина. До среды ничего путного вообще сделать не удалось. Никаких зацепок, никакого понимания, куда дальше идти. Ну, повстречался с Брайли в неформальной обстановке, но он не выболтал абсолютно ничего полезного. Ну, встретился еще раз с Хорхи, и тоже без всякой пользы.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 Далеко не самый большой, но при этом и не самый скромный в этом ряду. И я проскочил дальше и выехал из района по параллельной улице. И если я все правильно прикинул, то первый ряд от Рио-Гранда как раз и есть самая дорогая улица в этом районе. Так что эта парочка не бедствует. А если Аккерман сюда сбежал чуть ли не нищим, то тут он неплохо поднялся. Ну хорошо, хоть что-то я увидел и узнал.